256. Правды, правды ищи. Дворим 16.20. Тора с пафосом провозглашает «правды, правды ищи». Повторение слова «правда» в этом стихе иногда интерпретируется как указание на то, что справедливыми должны быть и средства, и цели. Справедливость рассматривается как обязательная для Бога и для людей. Когда Аврам считал, что Бог поступает неподобающим образом, он бросил ему прямой вызов. «Неужели судья всей земли не будет судить справедливо?» решит 18.25. «Для пророков правда и справедливость – главное дело Бога. Пусть справедливость хлынет, как вода, и правда, как неиссякающий поток», заявляет Амос в наиболее часто цитируемом стихе своей книги 5.24. Внимание! Торек справедливости оказало сильное влияние на последующее еврейское право. Например, английское слово «милосердие» происходит от латинского «caritos», дословно «от сердца» и подразумевает «добровольный акт». На иврите праве «милосердие» — «цедока» — это просто женский род от слова «цедок» — «справедливость». В еврейском праве тот, кто не оказывает благотворительность, не просто не милосерден, но и не справедлив. Еврейские суды без колебания принуждали людей оказывать благотворительность. Евреев часто обвиняют в разжигании чувства мести во имя справедливости. В декабре 1989 года во время посещения Иерусалима лауреат Нобелевской премии епископ Десмон Туту сказал, что пришло время простить нацистов за убийство 6 миллионов евреев. Туту говорил, что прощение должно распространяться на престарелых военных преступников живущих на свободе почти все евреи нашли совет туту оскорбитель во-первых еврейская традиция считает аморальным прощать убийство совершенные в отношении любых народов к тому же несправедливо если убийцы мужчин женщин и детей будут продолжать жить ненаказуемыми мнение туту о том что массовое убийство должно остаться неотмещенным поразило а Большинство евреев как квинтэссенция несправедливости, а значит и нееврейской позиции.